— Легче сказать, чем сделать, — пробормотала Фиби. — А ты попробуй, самой будет приятно. Ухватившись за поводья, она тут же закрыла от страха глаза и взмолилась об одном, чтобы все поскорее кончилось. Стоя посреди площадки, Кейта водил лошадь на длинной привязи по кругу, время от времени делая Фиби отнюдь неласковое замечания. Сидишь как мешок с картофелем, ворчал он. Выпрямись, расправь плечи. Не нужно так сжимать поводья. Ради бога, Фиби, открой наконец глаза, взгляни на белый свет. Он не так уж плох. Она открыла и тут же снова зажмурилась и закусила губу от страха. Ну и ну, в отчаянии воскликнул Кейта, останавливая лошадь. Никогда в жизни не видел такого. «Никакого терпения не хватит!» «Ну, что я должна делать, в конце концов, с еще большим отчаянием?» Воскликнула Фиби. «Для начала хотя бы открой глаза и отцепи руки от луки!» С преувеличенным спокойствием произнес Кейт. «А еще сядь примея, прижми колени к седлу и расслабься, прошу тебя! Расслабься, черт побери! Так уже лучше!» Лошадь какое-то время еще медленно ходила по кругу, пока наконец ки это не произнес. «Что ж, шагом почти уже получается. Теперь попробуем легкую рысь». «Нет!» — отчаянно крикнула Фиби. «Да!» — взревел он натяжением повода, заставляя лошадь перейти на избранный и ималюр. «Так, приподнимайся на стременах!» — скомандовал он. — Да что с тобой такое, черт возьми, совсем не ощущаешь шконского ритма? Это тебе не стихотворные рифмы, дорогая. Фибе казалось, что никогда ни одно человеческое существо в мире так не мучилось, как она. Зачем вообще появились на свете лошади? И зачем появился тот, кто заставляет ее проделывать все эти жуткие вещи? Нет, просто возмутительно. Он остановил лошадь и подошел ближе. Никогда и нигде такого не видел. Я же пытаюсь спокойно объяснить тебе. «Ничего вы не пытаетесь», — со слезами в голосе воскликнула она. «А просто кричите на меня. Я делаю все, что могу, стараюсь изо всех сил, а вы грубо кричите». Вы никудышный учитель, милорд. У вас нет ни капли терпения. Никто и ничему у вас никогда не научится. Вот что я скажу. Кейта даже попятился под напором этих гневных, осуждающих слов. Что за чушь она несет, эта девчонка? Чепуха, — нахмурился он. Ты просто не хотела слушать, а теперь во всем винишь меня. Я хотела, хотела, но ничего не получается. Если так уж нужно ездить верхом то пускай меня учит кто-нибудь другой. В запале она не заметила, как высвободила ногу из стремени и начала падать с седла. Кейта едва успел подхватить ее. «А теперь что ты делаешь? Так не сходит с коня ни один нормальный человек в мире». «Все, с нее достаточно». Она уперлась руками ему в грудь и оттолкнула его с такой силой, на какую только была способна. Вы не слышите, что я вам говорю. Только ругаете меня и ругаете. Противный тиран. Вот вы кто. Она гневно смотрела на него, а из глаз ее катились слезы. Кейта ошеломленно замолчал. Он не мог понять причины ее взрыва, слез. Пока он приходил в себя, она уже зашагала к воротам выгона. «Фиби — Фиби! — окликнул он и, бросив повод на землю, поспешил ей вслед. — Куда ты собралась, девочка? Он нагнал ее, остановил, повернул к себе, приподнял подбородок, гнев ее угас. «Вы так обидели меня!» — сказала она, вытирая перчаткой слезы. «Так обидели! Ведь я старалась, а вы! Только крики и ругань!» В глазах ее была все та же обида и решимость противостоять. Странно, но ему даже нравилось это, хотя он не привык к неподчинению.